79. Нью-Йорк-Сити. Картина стояла на бетонном полу хранилища прямо под другой версией самой себя. Больше часа он переводил взгляд с одной на другую. Две пары глаз и губ, одинаково сложенные руки. Картины были идентичными, вплоть до трещин в краске. Но как узнать, которая из них настоящая? И есть ли она среди них вообще? Вот вопрос, который так долго его мучил». Он пристально посмотрел на портрет и прошептал «Скажи мне, Лиза». Конечно, он хорошо знал ее историю. Прочитал все, что можно было знать о Лизе Дель Джо жене торговца «Шелком». Родилась в 1479 году в младшей ветве знатной семьи Герардини. Вышла замуж в 15 лет, родила пятерых детей, пережила своего мужа Франческо Дель Джо Муж заказал ее портрет, когда Леонардо был стеснен в средствах. Но его финансовое положение вскоре улучшилось, так что картина не была закончена и осталась у художника. — Ты — это она? — спрашивал он, переводя взгляд с одной пары глаз на другую. Устав от напряжения, коллекционер тяжело откинулся на спинку своего золотого платнеровского кресла. Когда он начал следить за американцем, все, что ему было нужно, — это информация, какой нибудь наконец, достоверное свидетельство, чем же он владеет так много лет. Является ли его картина оригиналом или подделкой? Действительно ли он владеет самой известной картиной в мире? И вот его шансы удвоились. Конечно, никто не должен об этом знать, иначе он может потерять их обеих. Или, что еще хуже, попасться. Хотя этого нельзя допустить. Еще раз переведя взгляд с одной Монной Лизы на другую, он поднес к уху сотовый телефон. «Этот ваш человек. Мне нужно, чтобы вы от него избавились». Помимо доставки ему этой картины, которая, следовало признать, была отличным подарком, этот человек оказался совершенно неподконтрольным. Он не слушался инструкции и действовал слишком рискованно, создавая ненужные проблемы. — Хорошо, я выгодю его. — Я не это имел в виду. — Понял. И после паузы. — Я позабочусь об этом. — Я хочу, чтобы вы лично об этом позаботились. — Никаких свидетелей, понятно. — Но это не моя... Посредник запнулся. «Хорошо. И еще. Мне нужно будет подтверждение. Какие-нибудь документы, фотографии. Найдите способ мне их передать. Надежно, естественно». Коллекционер отложил сотовый телефон и шагнул ближе к картинам, переводя взгляд с одной на другую. «Ох, Лиза», — произнес он, — «на что я иду ради тебя?»